Глава девяносто пятая «Ты вот это искал?» Мы стоим в зелёной палатке. Снаружи ветер бьёт в брезентовые стены, но внутри спокойно, а материал, из которого изготовлена палатка, придаёт всему вокруг зеленоватый оттенок. Длинный стол завален коробками, папками, проводами, приборами с циферблатами, мастерками и щётками —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 Из стопки покрывала навытаскивает одно и даёт его мне. Я плотно в него заворачиваюсь. Твохи, учителя, рассказали мне о тебе и об той ужасной вещи, которая с тобой произошла. И тогда я провела небольшое исследование, та, по шарт, та меня так, так шаль. Я прочитала официальные сообщения, та